«Turn the White a Shade of Pale», «Бледнее Бледного», культовая песня шестидесятых группы Harum. Лантана, 1970 год. В парадном зале лучезарного города эхом отдавались аккорды Harum, в то время как снаружи в тишине сочился слезами лес. Марван помнил и гармоничное продолжение отрывка, знаменитый канон Пахельбеля. Иоганн Пахельбель — немецкий композитор и органист. Творчество Пахельбеля — одна из вершин южно-немецкой органной музыки периода барокко. И шероховатый тембр органа Хаммонда. Орган Хаммонда — электрический орган, который был спроектирован и построен Лоуренсом Хаммондом в апреле 1935 года. Голос любви, но и голос смерти. На танцевальной площадке в такт передвигались пары, но каждый пребывал в одиночестве, унесенный этим дыханием церкви, пульсирующим в ритме зеркального шара. Мэгги в мини-шортах шептала ему на ухо, что даже в такую жару она вынуждена надевать колготки из-за комаров, а эти твари умудряются пробраться даже сквозь них. Ее раскаленный смех, хриплый голос. Он чуть отстранялся, чтобы полюбоваться на ее веснушке, напоминавшие витаминный порошок, который давали ему в сиротском приюте. Одно из немногих приятных воспоминаний его детства. А теперь этот порошок рядом, прямо у его губ. Его витамин навсегда. За шепотом Мэгги он различал слова песни. Женщина с призрачным лицом, улетающий потолок, мельник, рассказывающий свою историю, и человек, витающий среди игральных карт. Слова нанизывались, и Марван думал о собственной судьбе. В некотором смысле песня рассказывала о его жизни. Жизни человека, которого преследовала бледная женщина. Одно из тех созданий, что населяют поэзию Верлена. Что предсказывала ему музыка? Что ему никогда не уйти от проклятия, и бледная женщина всегда отыщет его. И действительно, в тот вечер она появилась на пороге танцевального зала. Ее силуэт выделялся на фоне яркого света. Она стояла спиной к неоновым огням вестибюля у края танцевальной дорожки. «Марван» перестал дышать. Настоящее застыло. Смех Мэгги больше не существовал, унесенный в небытие уже несущественного прошлого. Его единственное настоящее стояло там, в нескольких метрах. Мэгги проследила за взглядом Марвана и тоже увидела вновь прибывшую. У нее вдруг сделался удивленный растерянный взгляд. Взгляд уже проигравший. Нападение состоялось, пусть и без ее ведома, давным-давно или секунду назад, но битва завершилась, пока орган продолжал наигрывать свой реквием «A White A Shade of Pale». Марван выпустил Мэгги и повернулся к вошедшей. Маленькая и, на удивление, худая девушка. Ромбовидное лицо — четко очерченные челюсти, смыкающиеся вокруг полных губ. Мягкость обволакивала это лепное лицо, как лицо камеи. В лантана у большинства были длинные прямые волосы. Кати Фонтана носила короткую стрижку. Все саламандры были рыжими или блондинками. У нее были темные волосы. — Ты ее знаешь? — спросила Мэгги, стараясь оставаться веселой. Марван с трудом сглотнул и оставил ее, пробормотав всю жизнь. Полок палатки внезапно откинулся. Босс, тебе лучше подойти. Марван приподнялся на матрасе. Он закрылся в своей палатке, чтобы никто не мешал сражаться с демонами, разбуженными его сыном. Что случилось? Иди. Он обнаружил испуганных солдат и насильщиков, сгрудившихся вокруг костра. «Они услышали шум, дядюшка?» «Какого рода?» «Ну, шум?» Марван прислушался. «Ничего особенного. Вряд ли это животное. Война распугала всех крупных хищников. Скорее уж, парни из милиции». «Говнюки тебя поджидают», — шутил Жако. Теперь после того, как Марван пристрелил мальчишку, всем была понятна его позиция. Что делать, босс? Спать идти. Сегодня ночью они ничего не сделают. Ты уверен, босс? Ведь спите. Завтра посмотрим. Сноп исчез. Учитывая район, Марван склонялся скорее к Мау-Мау, традиционным воякам в Конго. А нет никого суевернее этих ублюдков. Они в жизни не решатся на ночное нападение. Ночь была царством духов. Он не стал сразу возвращаться в свою палатку-купол. Долгие минуты он впитывал темноту, ловя ее пронзительное дыхание. Он уже забыл об опасности. Жалкой лепти, которую приходится платить тем, кто хочет действительно проникнуть в плоть Африки. Нет, он снова думал... О единственной угрозе, которая внушала ему страх. О том, что мог обнаружить его сын Ирван. Доберется ли он до лучезарного города и кошмара, который начался в ту давнюю ночь?